Из своего дома отдыхать в свой же дом не тяжело ли спрашивали татьяну нет смеялся она. для меня чупеева с бабушками собаками и кошками что от вроде коммунизма и денег не нужно деньги действительно если бы и были тратить было негде ближайший сельмак был в 10 километрах бездорожья главную весеннюю перевозку продуктов совершал шурик Набивал багажник и задние сиденья москвича и прицеп коробками с надписями «Мама, Женя, Таня» и дигол матерящие из Дубну на Кимры, захватив с собой за не менее место только маму. Остальные добирались на электричке и на причале у теплоходика разворачивался спектакль. Зрителей было много, но они были недожелательны, так как тоже претендовали на место на теплоходе. Чем ярче был спектакль, тем мрачнее становились зрители. Гора коробок, авосик, портфели и рюкзаков была охраняема малолетней Катей, сжимающей в руке поводок с мотей, дворовым шпицем, рвущимся обласкать весь мир. Белка, собака тетя Жени, по старости сидела самостоятельно и горестно кивала. Примерно за час до отправления мама обходила всех ожидающих и допрашивал «Скажите, пожалуйста». — Пароход будет? — Должен быть. — А его не отменили? — Да вроде нигде не написано, — пожимали плечами допрашиваемые. — Так, ах к какому причалу он подойдет? — Наверное, к второму. — А как вы думаете, с чем это связано? Карл, зорко следивший за диалогом, подходил. — Я все узнал, Антонина Георгиевна. — Пойдемте, расскажу. И отведя тещу в сторону, рассказывал, что поход ожидается по расписанию. 16.10 — И подойдет он, как всегда, к второму причалу, а открылась, и Таня заняла очередь, и на покупку билетов уйдет минут десять. Антонина Георгиевна тут же начинала действовать. «Женя! Иня!» — кричала на сестре и ее мужу Виргинию. «Карл говорит, что уж можно перетаскивать вещи!» И тут же вцеплялась птичьими своими лапками в самые тяжелые коробки с грозной и жалобной надписью «Мама!» Набегал Карл, и, сопя, пытался отодрать ее прозрачные пальчики от коробки, но пальчики крепко оплетали веревку и заметно твердели. Побежденный Карл отшатывался и перелетал через тетку, склонившуюся над коробками с надписью жень Тетка звонко пугалась и на весь причал спрашивал не ушибся ли Карлуша. В дверях конторы появлялась побледневшая Татьяна с билетами. На нее радостно как Карл из командировки налетал вырвавшийся Мотя и лизал ей щеки. Плакала Катя. «Мам, убери Мотю!» — громко умоляла Татьяна. «И сядь возле Кати, без тебя обойдемся!» Шурик с Виргинией молча несли на плечах что-то длинное. Карл напяливал рюкзаки и плелся за ними. «Поближе кладите, поближе!» — кричала тетя Женя. «Иня, я кому говорю?» «Да заткнись же ты, наконец!» — не выдерживал Виргиния фронтовой сталинградский шофер. — Шурик! — взяла Антонина Георгиевна. — Шурик, ты не забыл мою цветную сумку? Там у меня, понимаешь, очень важные вещи. — Карлуша, Карлуша, не побей яйца! — предупреждал тетя Женя. Лаяла, проснувшись, белка. В канун майских праздников на теплоходике оказывалось много человек десять, односельчан. И Лариса Каменецкая, собрав со всех по полтиннику, царственно поднималась к капитану с просьбой остановиться в Чупеево, в ручье, а не в законом шушпанова откуда перед еще полтора километра. Капитан, искоса глянув на руку с деньгами, молча кивал. Дом в Чупеево был куплен Антониной Георгиевной два года назад у сельского алкоголька Генки Печенкин за 650 рублей. Две недели выгребались скопом, смешанные с землей лежалые тлеющие тряпки, башмаки, почему-то на одну правую ногу, голенище, ведра без дна, поломанные самовары, банки, чугунки, железяки, куски рубероида, расплющенные алюминиевые вилки, электрические лампочки, битая керамика и много, очень много аптечных пузырьков. Валовался Генг календулы и пустырникам. Расписка в получении денег, нацарапанной неверной рукой, была единственным документом, дающим зыбкие права на дом и шесть соток земли.